«Расстрелли строил. Это, несомненно, XVIII век». «Какое Расстрелли?» – отозвался и тихонько кашлянув. «Строил князь Антон Иоаннович, царствие ему небесное, полторасты лет назад. Вот как прапрапрадед нынешнего князя». Все повернулись к Ионе. «Вы не понимаете, – очевидно, – ответил голый. «При Антонии Иоанновича это верно». Но ведь архитектор-то Растрелли был. А во-вторых, царствия небесного не существует, и князя нынешнего, слава богу, уже нет. Вообще, я не понимаю, где руководительница? Руководительша с зубами лежит, помирает, к утру кончится. А насчет царствия это и верно. Для кое-кого его и нету. В небесное царстве в сравном виде без штанов не войдешь. «Так ли я говорю?» Молодые захохотали все сразу, с треском. Голый заморгал глазами, оттопырил губы. «Однако, я вам скажу, ваша симпатия к царству небесному, и к князьям довольно странна в теперешнее время. И мне кажется...» «Бросьте, товарищ Антонов!» — примирительно сказал в толпе девичий голос. семён Иванович, оставь, пускай!» — прогудел срывающийся бас. «Семен прогудел срывающийся бас».